Глава 3 167 год, сентябрь, 11 -е. «Вера, Вера, помаленьку!» — крикнул Берамир. Никто ничего не понял. «Поднимай, — говорю, — тяните за веревку!» Ученики кивнули и бросились выполнять. Полиспас закрепел, веревки загудели от натуги, и верхняя часть импровизированного пресса дрогнула. Немного поднялась «Стоять! Держите!» Крикнул им ведун А сам вместе с еще парочкой учеников Начал поворачивать опорную балку Чтобы сместить этот груз в сторону Желая делать хорошие щиты Берамир решил подойти к делу серьезно Ну раз гандачка вышла полная петрушка Несколько дубовых бревен обтесали Обстрогали и собрали пакет такой станины стянув ее несколькими поперечными балками на нагелях. Эту укрепленную и выровненную площадку накрыли сменным лекалом, деревянным, по форме будущего щита, покрывая его перед делом тонким слоем глины, прямо танюсеньким. Сам щит формировали из тонких полос древесины, которые получали специально настроенным рубанком, получая на выходе узкие ленты шпона. Их смачивали в клее и укладывали на это нижнее лекало слой за слоем, поворачивая каждый последующий на 15 градусов, примерно. По завершении этой аппликации сверху ставили верхнее лекало, а на него уже водружали бобину с коробом, заполненным песком, что позволяло заготовку придавливать прямо душевно, как в хорошем прессе. И теперь они проверяли первую клейку. «Грязный-то какой!» покачал головой друид. Глину легко отбить и оттереть. Погляди на прочность. И постучала заготовкой щита ближайшее дерево, отчего большая часть налипшей глины отвалилась. Но главное стало понятно Деревянная основа получилась намного прочнее натурального дерева. Да, не такая водостойкая, как хотелось бы, но вполне на уровне. Клеем Беромир потихоньку занялся еще весной пустив почти все запасы бронзы и меди, полученные от гостяты, на сепаратор, без которого ничего бы не вышло. Корпус и шестеренки он отлил из бронзы по выплавляемым восковым моделям. Центральный стержень выковал из железа, как и еще кое-какие детали. Диски же выколотил на дубовой оправке из меди. Ну и собрал все это в компоновке этакой вертикальной прялки под ножной привод. Где-то к свадьбе только и успел. Получилось в чем-то спорно, но это работало. Он смог получать обезжиренное молоко и, как следствие, творог, на базе которого и гашеной извести можно было делать водостойкий вариант казеинового клея. Причем быстро и относительно дешево. За маленький ножик ему обязывались в течение всего сезона привозить молоко с трех коров. Сезон уже заканчивался, но весь предыдущий период он просто пускал привозимое молоко в пищу а на будущий сезон сговорился, если доживет. И тремя коровами уж точно не обойдется. — Добротно! — произнос друид, постучав по щиту и послушав звук, идущий от него. — Давай очистим эту основу и проверим ее на прочность. Покидаем дротики, побьем копьем, порубим топором. — А надо ли? Ведь и так видно хорошо все. Обклеивает тканью или даже, скажу, кожей. «Обшивай кожей по краям, а лучше оковки сделай сверху и снизу, ну и ставь кулак кованный. Беромир усмехнулся. Веселило его местное название Умбона — кулак. В принципе, верно, но слух резало. Впрочем, он тут лезть поперек местной традиции не спешил. «Надо проверить, довольно ли толщины или, быть может, мало, а наоборот перебор, и можно его облегчить». «Любишь ты себе голову морочить!» «Истину тебе говорю! У Ромеев кутом слабее выходит!» Ведун хотел было что-то ответить, так как его несколько напрягли слова друида, но тут кто-то крикнул. Ромей, ромей идет! Гость торговый!» Оставив щит в сторонку, Берамир направился облачаться, да и остальных стоило подготовить. Минут через двадцать пять небольшой торговый корабль причалил к мостку. Члены его экипажа вполне сообразили, как пользоваться торчащими пеньками столбов. Видимо, не впервые. А может, это было слишком очевидно, и они сориентировались. «Ты смотри, как возмужал!» Жизнерадостно воскликнул Арак, выходя первым. «Но глаза такие холодные-холодные!» Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. А это все откуда?» Сделал он неопределенный жест, описывая длинный дом, большой навес с большими постройками и даже катамаран. «Небесным научением да упорным трудом». «Ну да, ну да», — покивал Арак, не веря. «Ты добыл тот сладкий порошок, которым похвалялся?» Спросил он хотя смотрела уже не на собеседника, а на целую толпу молодых ребят, которые стояли невдалеке, сразу за щитами и копьями, прислоненными к плетню за их спинами. Ну так, чтобы легко разглядеть, но и не совсем на показ. Словно спешно отложили, упражняясь. «А как же?» — ответил ему беромир и коликнул нести. Вышли милоса со Златкой, вызвав у Арака еще большее удивление. «Почти ступор». Вы чего тут делаете? Так гостя-то помер, ответила женщина и кивнув на на добавила: вот с зятем живу, а дочь с мужем, Али не знала. Рексалан скосился на баряту, но тот лишь разбил руками. Так ты не спрашивал, вот ей не говорил. Интересно, холодно процедил Рак. Бросил убийственный взгляд на ведуна и отошел к кораблю, от которого уже выступили торговец и какой-то немолодой человек с умными глазами. Он подошел. Осторожно и довольно вежливо что-то спросил на латыни. По было понятно. Хочет посмотреть сахар поближе. И Берамир кивнул раньше, чем купец открыл рот, чтобы перевести. Вон, глазки округлил, но ничего не сказал. «Этот мужчина...» Разложившись, взял совсем немного белого порошка и стал его изучать. Пробу снял, удостоверившись в сладости. А потом провел несколько повторяющихся опытов, видимо, пытаясь проверить, не имеет ли он дела со свинцовым сахаром. Беря каждый раз крошечную пробу из разных мест корчаги. Закончил. Повернул к купцу и что-то пролепетал, после чего удалился, но недалеко расположился на лавке, которую тут поставили среди прочих, дабы посидеть у воды, лягушек послушать. «Удивил!» — честно ответил торговец, глаза которого горели удивительным блеском. «Откуда ты его взял?» «Это лесной сахар, сродни индийскому. Но добыть его можно только в этих местах и только при благоволении лесных духов, и в особенности хозяйки леса». «Кто это? Вы ее знаете, как Артемиду или Диану. А мы зовем хозяйка леса или лесной девой». Купец кивнул, принимая ответ. Начали торговаться. Внезапно оказалось, что торговец совершенно не ожидал, что Беромир действительно добудет сахар. И рассчитывал он на шкуры. Пусть и много, но просто шкуры. Взяв под них с некоторым запасом разных товаров на мину чтобы иметь маневр и гибче торговаться. «Слушай, давай сделаем так», — произнес Берамир. «Ты сейчас вытаскиваешь все, что привез мне. Не остальным, а мне. Мы это сторговываем настолько столько сахара, сколько получится. Потом ты идешь по остальным и возвращаешься снова ко мне». «Зачем? Я заберу жито. И все, что останется». Ну и все ценное, что сможешь дать с корабля. Монеты, может, пергамент, запасы паруса и каната. Мыслишь, сахара хватит. Может и остаться. А если нет, то у меня много шкур. И кое-что иное. Злата, милая, принеси ту маленькую коробочку. Костяную? Да. И она удалилась. Ненадолго. — Вот, гляди, — произнес ведун. Это называется компас, костяной компас. Ибо железо рядом с ним искажает показания вот тут опора из бронзы. Но самое чудесное это стрелка, которая всегда показывает на север. С этими словами он стал осторожно поворачиваться. Глаза капитана округлились, а дыхание перехватило настолько, что он закашлялся. Понимаю! Улыбнулся Берамир. В море незаменимая вещь. Сочетание с Астролябией позволяет даже не видя берегов понять, где ты находишься. Астролябия? Это что? Прибор такой, позволяет угол до звезд определять, а ли не ведаешь о таком? Нет, предельно честно ответил капитан. Да, его что, еще не изобрели? Удивился Беромир, силясь вспомнить, когда эта штука появилась. О том, что астролябий в классическом понимании пока нет, он даже не догадывался. Ему казалось, что ее едва ли не с древних шумеров использовали опытные капитаны, о чем он капитану и сообщил, порекомендовав изучить трактаты финикийских мореплавателей или хотя бы карфагенских. Собеседник воспринял эти слова с максимальным вниманием. «Что же до компаса?» — произнес Беромир с каким-то задумчивым видом. То я тебе его дарю. Что? ахнул тот. Сам сделал, сам подарил. Развел руками ведун. Захочешь еще? Цена ему будет 40 либр чистого серебра. Или иными товарами в ту же цену. Купец молча кивнул, никак не отреагировав негативно. Этот товар стоил намного дороже там, в Риме. Ты шкуры смотреть будешь? «Зачем? Все одно не взять. А железо индийское...» «Что, прости?» — поперхнулся купец, это липнув от компаса. «Железо, говорю, индийское. Вот». Беромир извлек свой сакс и протянул ему. «Погляди». «Очень добрый металл», — кивнул тот, осмотрев нож. «Но я не ведаю, индийское это железо или нет». — А твой человек? — кивнул беромир на сидящего на бревнышке знатока сахара. — К сожалению, тоже. Он знаток пряностей. — Хорошо. Злата, милая, принеси сакс, тот, что рядом с компасом лежал. Она метнулась. — Дарю, — протянул его беромир. Погляди, проверь. Заодно нож хороший будет. Купец принял второй подарок с совершенно обескураженным видом. Если это было действительно индийское железо, то в Римскую империю оно поступало только из тех далеких мест и стоило колоссально, как сахар. Торг прошел быстро и ладно. Настроение у купца было лучше некуда. Поэтому он не занижал цены и вообще охотно шел навстречу этому удивительному варвару, которому он привез и свинец, и медь, и олово, и семена, и соль, и даже две глазированные амфоры купоросного масла. Орак же стоял в очень хмуром настроении. И, прислушиваясь к тому, как идет торг, не сводил взгляда с молодых парней, стоящих возле щитов и копий. Наконец он поманил пальцем милу. Что у вас здесь происходит? Тихо он спросил. Торг идет. Невозмутимо ответила она, но тоже шепотом. Почему гостя-то умер? потому что крепко промахнулся с тем набегом. — О ваших делах стало известно. Друзей у тебя среди местных больше нет. — Это как? — Все старейшины, что стояли за вас, мертвы. И в нашем клане, и во многих окрестных. — Клане? — Так ныне большой род кличут. Мы с дочкой чудом выжили, хотели подлет спустить. — А он, кивнув на виду нас, спросила Арак. Кто ныне? Явно ведь не простой ведун. Да кто его знает? Загадочно улыбнулась Мила. Ведун и ведун. Я в дела зятя не лезу. Не хочешь говорить? А что мне сказать? Вон те парни, а не кто? Указал пальцем Арак. Ученики Берамира? Так много? Так и ведун великий. Сам гляди, какие вещи творит. «А судилище его ты бы видел. Заглядение». «Кстати, это тебе», — произнесла Мила и вручила Араку три сакса, вроде того, что Бирамир подарил купцу. «Из индийского железа?» «Да». «Ты хочешь, чтобы я на все это закрыл глаза?» «О, нет, зачем?» «Я хочу, чтобы ты, глядя на все это, получал подарки». «Небольшие. Вот как этот нож». — Я ведь прекрасно понимаю, как тебе тяжело. И Берамиры тоже. Он хмыкнул. — А вон те щиты и копья. Они для чего? — Так, для украшения. — Не слышал, разве? У нас есть обычай — клясться на оружие. — Только лишь. — Да они дрянные щиты эти. Можешь сам попробовать. — Дрянные, значит? Ха! Произнес он, изучая сакс — И, борясь с немалым желанием прямо на месте перерезать глотку мили. Рак чувствовал, что она играет с ним, и его пытаются тупо купить. И. В общем-то, длинный нож индийского железа стоит так-то целое состояние, а тут три штуки. Но что ему сказать сусагу? Да и вообще ситуация явно пахла крайне скверно, как большая груда конских яблок.